Чердак в доме Бартонов на айл сквер служил кладовой для хранения старой мебели, сундуков и чемоданов. Как-то раз, в поисках куда-то запропастившегося старого красного свитера, который она очень любила, Айрис поднялась на чердак. Джордж убедил ее не носить траура по Розмэри. Сама Розмэри, по его словам, была всегда против траура. Айрис это знала. и потому, не споря с ним, продолжала носить свои повседневные платья, заслужив неодобрение Люсилы Дрейк, которая придерживалась старинных правил и считала необходимым соблюдать приличие. Сама она все еще носила траур по мужу, скончавшемуся лет двадцать назад. Айрис знала, что всю лишнюю одежду складывали в сундук на чердаке. И пока она искала свой свитер, ей попалось много забытых вещей — серая жакетка и юбка — Куча чулок, лыжный костюм, два ее старых купальника. Здесь же она нашла старый халат Розмэри, случайно не отданный со всеми ее вещами. Халат был мужского покроя из шелка с пятнистым узором с двумя большими карманами. Айрис встряхнула его и посмотрела на свет. Он был в прекрасном состоянии. Тогда она снова свернула халат и положила обратно в сундук. При этом в кармане что-то хрустнуло. Она сунула туда руку и вытащила скомканный листок бумаги. Она узнала почерк Розмэри, расправила листок и прочла. Леопард, милый, ты ведь это не всерьез. Это невозможно, невозможно. Мы любим друг друга, мы принадлежим друг другу. Ты это знаешь не хуже меня. Мы не можем так спокойно распрощаться и разойтись. Ты же знаешь, что так нельзя. Мы принадлежим друг другу навеки, навсегда. Я не мещанка. Мне все равно, что скажут люди. Любовь для меня дороже всего на свете. Мы уедем с тобой и будем счастливы. Я сделаю тебя счастливым. Ты мне как-то сказал, что тебе без меня все равно жизни нет. Ты помнишь, Леопард, милый? А теперь ты так спокойно пишешь, что лучше все кончить, и что это будет только честно по отношению ко мне. Честно! Но ведь я не могу без тебя жить. Айрис перевернула листок. Мне жаль Джорджа, он всегда был так добр ко мне. Но он поймет, он сам захочет дать мне свободу. Нельзя жить вместе, не любя. Бог создал нас друг для друга, милый, я в этом уверена. и мы будем очень счастливы, но для этого нужно мужество. Я сама скажу Джорджу, мне хочется, чтобы все было по-честному, но только после моего дня рождения. Родной, я знаю, что поступаю правильно. Я не могу без тебя жить. Не могу, не могу. Глупо писать тебе все это. Достаточно было бы и двух строчек. Я тебя очень люблю и никогда тебя не отпущу, родной мой». На этом письмо обрывалось. Айрис стояла в оцепенении, глядя на листок бумаги. Как мало знала она о родной сестре. Значит, у Розмэри Мэри был любовник. Она писала ему страстные письма, собиралась уехать с ним. Что же произошло? Роза Мэри так и не отправила письма. Какое письмо она послала? К какому решению в конечном счете пришли Розмэри и этот незнакомый Арис-человек? Леопард. Чего только не придумает влюбленный Леопард. Чушь какая. Но кто этот человек? Любил ли он Розмэри так же, как она его? Иначе не могло быть. Ведь Розмэри была так очаровательна. И тем не менее, судя по письму, он собирался все кончить. Что это означало? Осторожность. Он, очевидно, говорил, что разрыв необходим для блага самой же Розмэри, что это будет честно по отношению к ней. Но мужчины всегда так говорят для отвода глаз. А может быть, ему, кто бы он ни был, просто надоело эта история? Может быть, для него это было не более чем мимолетное увлечение, или он вообще никогда не относился к этому серьезно? Почему-то у Айрис сложилось впечатление, что этот незнакомый человек твердо решил порвать с Розмэри. Айрис вздрогнула. Подумать только. Она ничего обо всем этом не знала. Даже не догадывалась. Она принимала как должное, что Розмэри и Джордж были довольно счастливы и вполне устраивали друг друга. Как она была слепа. Нужно быть совершенно слепой, чтобы не знать самого главного о своей родной сестре. Однако, кто же этот человек... Она мысленно вернулась назад, пытаясь вспомнить. Роза Мэри всегда была окружена поклонниками. Они повсюду ее приглашали, звонили ей. Но среди них не было ни одного, кого бы Розмэри отличала. То есть, конечно, он был, а остальные существовали просто так, для маскировки того единственного. Айрис напряженно хмурила лоб, тщательно просеивая воспоминания. В памяти всплыли... Два имени. Должно быть, кто-то из них двоих. Стивен Фаредей, мог быть и он. Но что Розмари в нем нашла? Напыщенный, надутый молодой человек. К тому же не такой уж и молодой. Правда говорят, очень талантливый начинающий политический деятель. Ему прочили в недалеком будущем портфель министра. Его поддерживал весь клан Киддерминстров с их широкими связями. Не исключено, что в один прекрасный день он станет премьер-министром. Очевидно, все это придавало ему блеск в глазах Розмэри. Невероятно, чтобы она так отчаянно могла любить такого холодного, замкнутого человека. Но все говорят, что его жена страстно в него влюблена и вышла за него замуж наперекор воли своей могущественной семьи, вышла замуж за человека без имени и состояния, с одним только политическим честолюбием. Но если одна женщина души в нем не чает, то почему не может и вторая? Не исключено, что это был именно Стивен Фарадей. В противном случае это мог быть только Энтони Браун. Арис очень бы этого не хотелось. Нельзя отрицать, что он был верным рабом Розмэри, готов был явиться по первому ее зову. На его смуглом красивом лице всегда было выражение какого-то чуть насмешливого отчаяния, но это поклонение было слишком явным, слишком он его афишировал, и потому трудно было поверить, что за ним крылось глубокое чувство. Он как-то странно, неожиданно исчез после смерти Роза Мэри, и с тех пор никто его не видел. Впрочем, не так уж неожиданно. Он много путешествовал и раньше, и всегда рассказывал про Аргентину, Канаду, Уганду, Соединенные Штаты. Айрис считал, что он американец или канадец, хотя говорил он без малейшего акцента. Ничего не было странного в том, что он исчез, и исчез бесследно. Ведь он был другом Розмери и не обязан навещать ее сестру и мужа. Но он был именно другом, а не любовником. Айрис была неприятна мысль о том, что он мог быть возлюбленным сестры, и это было бы больно, невыносимо больно. Она взглянула на письмо, которое все еще держала в руке, потом скомкала листок. Ей захотелось выбросить его, сжечь, и только какой-то инстинкт не позволил ей этого сделать. Придет день, когда это письмо, может быть, понадобится, она расправила листок, унесла к себе и спрятала в шкатулку с драгоценностями. «Что еще прикажете?» Нелепая фраза неожиданно всплыла в памяти, вызвав невольную улыбку. Вопрос, который часто слышишь в лавке, точно отражал ход ее старательно направляемых мыслей. Словно перебирая товары и один за другим откладывая их в сторону, она пыталась разобраться в прошлом. С эпизодом на чердаке покончено. Что еще прикажете? Что же еще? Во-первых, странности в поведении Джорджа. Последнее время он вел себя очень странно, а Айрис давно это заметила. Но вчерашний ночной разговор разрешил все ее прежние недоумения. Отдельные разрозненные фразы и поступки обрели, наконец, смысл в общей цепи событий. Затем появление Энтони Брауна. Собственно говоря, его следовало поставить до Джорджа, поскольку Энтони Браун появился ровно через неделю после того, как Айрис нашла письмо. Она точно помнила все свои ощущения. Розмэри умерла в ноябре. В мае следующего года Арис под крылышком Люсиллы Дрейк начала свою светскую жизнь. Она ездила на званые обеды, ленчи, чаепития, танцы, не испытывая от этого большой радости. В основном все это вызывало у нее скуку и чувство неудовлетворенности. Однажды, в конце июня, на одном из томительных танцевальных вечеров, она услыхала, как кто-то произнес за ее спиной. Неужели это Айрис Марль? Обернувшись, она смущением увидела смуглое и насмешливое лицо Энтони Тони Брауна. Я не надеялся, что вы меня вспомните, но все же... Она прервала его. Что вы? Я вас очень хорошо помню. Отлично помню. Превосходно. А я боялся, что вы меня забыли, ведь мы очень давно не виделись. Я знаю. Со дня рождения. Она умолкла, так и не закончив веселой и беззаботно начатой фразы. Краска отхлынула от щек, губы задрожали, а в неожиданно расширившихся зрачках появился страх. Энто неторопливо сказал Ради бога, простите, как я мог, так же У Вайрис перехватило горло. Ничего, все в порядке. Они не виделись со дня рождения Розмэри, со дня ее самоубийства. Нет, она не будет об этом думать, не будет об этом думать. Энтони повторил, я очень виноват. Пожалуйста, простите меня, может быть, мы пойдем потанцуем? Айрис утвердительно кивнула. Когда они вошли в зал, танец только начинался. Совсем еще зеленый, застенчивый юнец, которому она обещала этот танец, высматривал ее, вытянув шею в слишком свободном воротничке. «Только дебютантки могут мириться с такими партнерами», — подумала она с презрением. «Они в подметки не годятся Брауну, другу Розмэри». Сердце больно кольнуло. «Друг Розмэри, письмо». Неужели оно написано человеку, с которым она сейчас танцует? Что-то в его легкой кошачьей грации вызвало в память это странное прозвище — «Леопард». Неужели он и Розмэри? Она резко спросила. — А где вы были все это время? Он слегка отстранил ее, пристально посмотрел ей в глаза, он уже не улыбался, а в его голосе прозвучал холодок. — Я путешествовал по делам службы. — Понятно. Айрис как будто кто-то тянул за язык. — А для чего вы вернулись? Тут он улыбнулся и шутливо сказал. — Может быть, чтобы повидать вас, Айрис, Марль? И вдруг, чуть крепче обняв ее, он ловко провел ее среди танцующих, виртуозно сохраняя при этом темп и ритм. Арис не понимала, почему к радостному чувству от этой встречи все еще примешивается страх. С этого вечера... Энтони прочно вошел в ее жизнь. Они встречались не реже раза в неделю. Он возникал во время прогулок в парке, на танцах. Оказывался рядом с ней за столом на званых обедах. Единственное место, где он никогда не появлялся, был их дом на Элвастон-сквер. Он каждый раз так ловко находил предлог отклонить приглашение, что Айрис долго ничего не замечала, А когда наконец поняла, то стала мучительно доискиваться причины, почему он не хочет приходить к ним. Не потому ли, что он и Розмэри? затем, к ее великому изумлению, Джордж, добрейший Джордж, который никогда ни во что не вмешивался, заговорил с ней об Энтони. Кто этот тип Энтони Браун, с которым ты проводишь время, что тебе о нем известно? Айри с удивлением посмотрела на Джорджа. — Что мне известно? Ведь он был другом Розмэри. Лицо Джорджа дрогнуло. Он заморгал, затем сказал каким-то сдавленным, упавшим голосом. — Да, конечно. Прости меня, Джордж. Я не должна была напоминать тебе об этом. Огорченно воскликнула Айрис. Джордж покачал головой. Нет, — Нет-нет, я не хочу, чтобы ты ее забыла. Ведь и само имя Розмэри — цветок розмарина, символ воспоминания. Тихо добавила, он. он. взглянул ей прямо в глаза. — Не забывай, сестру, Айрис. В нее перехватило дыхание. Я ее никогда не забуду. — Да. Так вот насчет этого молодого человека, Энтони Брауна. Розмэри могла к нему хорошо относиться, но не думаю, чтобы она о нем что-нибудь знала. Ты, во всяком случае, должна быть осторожна, Айрис. Ты богатая наследница». Айрис почувствовала, как в ней растет раздражение. Да у Тони, у Энтони, у него у самого куча денег. В Лондоне он всегда останавливается у Клариджа. Джордж Бартон слегка улыбнулся. Чрезвычайно фешенебельный дорогой отель. И тем не менее, деточка, никто об этом парне толком ничего не знает. Он американец, вполне возможно. Тем более странно, что его посольство не слишком им интересуется. Наш дом он тоже нечасто посещает, насколько мне известно. — Не понимаю, почему он должен приходить, если ты так ужасно к нему относишься? Джордж покачал головой. — Я, кажется, лезу не в свое дело. — Ну, хорошо. Я только хотел тебя своевременно предупредить. Я еще поговорю с Люсилой. — С Люсилой? — спросила Айрис с презрением. Джордж обеспокоенно спросил. — Ты чем-нибудь недовольна? Она не заботится о том, чтобы ты развлекалась. Я имею в виду вечеринки и все прочее. Ну, что ты? Она трудится, не покладая рук. Ты учти, детка. Если что не так, тебе достаточно сказать слово, и мы найдем ей замену. Помоложе и не такую старомодную. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Мне и так хорошо, Джордж, правда? Он сказал грустно. Ну, тогда все в порядке. К сожалению, от меня толку мало. Я никогда не был особенно светским человеком. Но смотри, чтобы у тебя было все, что нужно. Ни в чем себе не отказывай. В этом был весь Джордж. Добрый, неловкий, часто даже нелепый. Он сдержал свои обещания или даже угрозу переговорить с миссис Дрейка об Энтони Брауне. Однако судьбе угодно было распорядиться по-своему. Разговор состоялся в момент, когда Люсиле было не до него». Она только что получила телеграмму от своего незадачливого отпрыска, который был единственной ее отрадой и прекрасно умел заставить струны материнского сердца звучать наивыгоднейшим для своего кармана образом. Умоляю выслать двести фунтов на грани отчаяния вопрос жизни и смерти Виктор. Люсила рыдала. У Виктора так развито чувство чести. Он знает, что я стеснена в средствах и никогда бы ко мне не обратился, если б не крайняя нужда. Я так боюсь, что он застрелится. — Только не он, — сказал бесчувственный Джордж. — Вы его не знаете? Я мать, и кому как не мне знать, на что может решиться мой сын. Я никогда себе не прощу, если не выполню его просьбы. Я могла бы помочь ему, если продала акции. Джордж вздохнул. — Послушайте, Люсила. Я сделаю телеграфный запрос через одного из моих тамошних агентов. Мы точно будем знать, какого рода неприятности грозят Виктору. Мой вам совет — дайте Виктору возможность самому расхлебать кашу, которую он заварил. Он никогда не станет на ноги, пока вы будете ему помогать. У вас нет сердца, Джордж. Моему бедному мальчику всегда так не везет. Джордж промолчал. Женщинами спорить бесполезно. — Я поручу это Рут. Завтра будет ответ, — сказал он. Люсила немного успокоилась. Требуемую сумму в конце концов удалось сократить до пятидесяти фунтов, но Люсила настаивала, чтобы эти деньги перевели немедленно. Айрис хорошо знала, что Джордж пошлет свои деньги. Хотя и делал вид, что собирается продать акции Люсилы, Арис оценила его щедрость. Когда она сказала ему об этом, он ответил. — Просто я считаю, что в семье не без урода. Всегда кто-то наловит сесть вам на шею. Пока Виктор жив, кому-то все время придется раскошеливаться. — Но почему это должен делать ты? Ведь он тебе не родственник. — Но он родственник Розмэри, значит, и мой. Ты прелесть, Джордж. Но, может быть, это сделаю и я? Ты всегда ведь говоришь, что у меня уйма денег. Он улыбнулся. Никаких денег послать ты не можешь до своего совершеннолетия. Если у тебя хватит ума, ты не станешь этого делать и после. Я хочу дать тебе практический совет. Когда ты получишь телеграмму, что кто-то кончает с собой, если ему не вышлют двести фунтов, знай, что в таких случаях хватит и двадцати, и даже десяти». Мать, конечно, всегда будет отрывать от себя и посылать, тут уж ничего не поделаешь, но сумму при желании можно урезать. Запомни это. Ясно, как божий день, что Виктор Дрейк никогда не покончит с собой. Это не тот человек. Вообще люди, которые грозятся покончить с собой, никогда этого не делают. Никогда. Айрис подумала Розмэри, но тут же отогнала эту мысль. Джордж, видимо, в этот момент думал не о Розмэри, а только о ловком и беспринципном молодом человеке в Рио-де-Жанейро. Айрис считала, что выгодала на этом событии, так как материнские заботы помешали Люсиле целиком сосредоточить внимание на ее дружбе с Антони Брауном. Итак, мадам, что еще прикажете? Это резкая перемена в Джорджа. Айрис не могла больше не думать об этом. Когда все это началось... И какова была причина. И даже сейчас, вспоминая, она не могла точно сказать, когда это началось.